Несколько завершающих замечаний по поводу невербальных сигналов кистей и пальцев рук. Большинство из нас тратит так много времени на изучение лиц людей, что начинает недооценивать информацию, которую предоставляют кисти рук. Это замечательные инструменты, дарованные человеку эволюцией, не только чувствуют и ощущают окружающий нас мир, но и выражают наши реакции на положение дел в этом мире. Когда мы сидим напротив работника банка, который решает, дать нам кредит или нет, в наши руки сами собой принимают молитвенное положение, выражая напряженность или нервозность, которую мы испытываем. Во время производственного совещания кисти наших рук могут сложиться домиком, чтобы продемонстрировать всем нашу непоколебимую уверенность. Кисти и пальцы наших рук могут вздрогнуть при упоминании имени человека, который нас предал. Они способны предоставить внимательному наблюдателю большое количество ценной информации. Нам нужно всего лишь следить за ними и правильно интерпретировать их движения с учетом контекста. Одного прикосновения может оказаться достаточно, чтобы вы поняли, как относится к вам другой человек. Кисти рук – это мощный излучатель сигналов эмоционального состояния людей. Используйте эти инструменты для передачи ваших собственных невербальных сообщений или получения ценных невербальных разведывательных данных о других людях.